Глава тридцать восьмая. Утром я встала пораньше, чтобы успеть написать письмо Нейри Эйлен. Меня хватило нетерпения, руки тряслись, когда я комкала очередное неудачное послание. Да уж, когда надо фантазия, у меня работает плохо. Всё должно быть просто и прозрачно. Ну а если она никакая не попаданка? Пускай решит, что я немного с приветом, мне не привыкать. Маруся проснулась тоже, и после завтрака мы вышли в сад. Солнце ещё не припекало, малышка играла на траве, пока я сидела за садовым столом и грызла карандаш. Для приличия написала несколько абзацев строго по теме целительства, а потом... Потом вдруг меня озарило, как молния ударила, пронзив от макушки до пяток. Окружающий мир мигнул и исчез. Ментальная магия заструилась по телу. Но в этот раз она была направлена не на кого-то, а на меня саму. Я не могла это контролировать, словно погрузилась в вязкий туман. Вглубь своего разума. Потом налетел ветер, разгоняя сизые хлопья. Я услышала, как захлопали оконные рамы и двери, за которыми прятались воспоминания. И откуда-то знала, что, открыв их, можно вспомнить всё. Вплоть до раннего детства. Откопать из самых глубоких слоёв давно и прочно забытое. Перед глазами возникло воспоминание. Одногруппник, краснее и туже словно роженец, выдавливала из себя ответ на зачёте. Он вещал о враче, который первым начал обрабатывать руки и инструменты хлорной водой, но был осмеян коллегами. Его звали Игнац Земмельвейс. Именно о нём говорила Нейраэлен. Она же ввела в этом мире его методы. Я вспомнила. Нашла нужное воспоминание среди сотен тысяч других. Ани Саннис на колени шлёпнулась что-то тяжёлое. Я увидела морду уголька у себя перед носом. Ты что делаешь? Это опасно. Совсем спятить хочешь. Ты слишком неопытна для того, чтобы препарировать свою память. Я не знаю, как так получилось. Пробормотала в смятении. Голова кружилась, в мозгу вспыхивали беспорядочные обрывки воспоминаний. Артефактное кольцо предупреждающее нагрелось. Я приказала ментальной магии утихнуть и сделала три глубоких вдоха и выдоха. Маруся почувствовала мое состояние. Прежде беззаботная личико сморщилась, и она зарыдала. Терзаясь муками совести, я взяла её на руки и принялась укачивать. «Эмоции», — задумчиво произнёс уголёк, не отводя от меня внимательного взгляда. «Что?» «Ты испытала слишком сильные эмоции. Часто физическое или нервное потрясение позволяет магии выйти на новый уровень». Ну, ничего себе Значит, мои старания не зря. Надо продолжать в том же духе. И теперь я уже не сомневаюсь, что Нейра Блайн такая же, как и я, подселенка в чужое тело. Опустившись на стул вместе с малышкой, Аснова склонилась над письмом. Ваш знакомый из Земельвейс случайно не бывал в Венгрии? Маруся шлёпнула ладошками по столу, норовя дотянуться до листа бумаги. Потом её увлекли мои волосы. Она зарылась в них с радостным бормотанием, и я быстро написала. «А вы не в курсе, Иван Васильевич сменил-таки профессию?» «Шифровальщик из меня ещё тот. Служи я в какой-нибудь тайной канцелярии, меня бы выгнали с треском. Зато соотечественница будет знать, что я её поняла. Не страшно ей открыться». Довольная собой, я усмехнулась, поцеловала Марусю и запечатала конверт. «По пути в лечебницу надо заскочить в пункт МакПочты». Надеюсь, они сработают быстро. Первым делом я наведалась в кабинет Нейта Лерхина, но его не было на месте, оказалось, взял выходной. После того случая я стала смотреть на тихоню лекаря другими глазами. Желание как следует его расспросить только крепло. Но была и хорошая новость. Нейт Энкель выделил мне собственный кабинет для приёма. Теперь я могла не просто замещать его, а принимать и лечить своих собственных больных. используя как обычные лекарства, так и магию. Практиканты поглядывали с завистью, когда я переносила в новую обитель свои вещи. «Ты совсем как взрослая», — иронично произнёс Лансель. «Не завидуй», — я улыбнулась. парня вчера всерьёз взялись за работу, помогали на Итуэнкелю до вечера. И под конец он уже за голову хватался. Кто-то из этих двоих перебинтовал пациента так, что тот стал похож на мумию и не мог шевелиться, только беспомощно хлопал глазами. «А ничего, что у меня пока нет соответствующих документов. Не будет проблем?» — спросила у Энкеля на всякий случай, когда он заглянул ко мне. «Я ведь пока не сдала экзамены и не получила диплом целителя. По правилам могу быть только практиканткой». В ответ деликатный и милый дедушка-лекарь только рукой махнул и проворчал. «Пусть подотрутся своими бумажками. Совсем с ума посходили. На каждое разрешение нужно еще разрешение». В моё время такого произвола не было. Мы с ним договорились вместе отправиться к Тенсону. Лекарю было любопытно посмотреть, как встаёт на ноги больной с травмой позвоночника, а мне нужен был свидетель. Поддержка мага в лице Нейта Грейвса у меня уже есть. Присутствие Энкеля тоже лишним не будет. Его уважали в гильдии, и если что, он мог помочь мне завоевать доверие у своих коллег. Сегодня, к счастью, не было ничего экстренного. Несколько мамочек с детьми получили от меня рекомендации по питанию. Потом я вылечила мужчину с лёгким ожогом и выписала женщине лекарства от расстройства желудка. Она пыталась убедить меня, что другие лекари раньше советовали каламель, но я её отговорила. Всё-таки хлорид тортути это не шутки. Радуясь, что удалось справиться быстро, я вышла на площадку. Мои маленькие подопечные гуляли под присмотром марни. Какими они были и какими стали, словами не описать. Уходил постоянный страх, уходили зажатость и скованность. Даже десятилетний Манс, который всегда сидел тихо в уголочке, начал играть вместе со всеми. Пока я дожидалась Нейта Энкеля, успела немного с ними поиграть и прочесть сказку. Эллен явно ревновала меня к другим детям. Я же старалась никого не выделять. Но всё равно ловила себя на мысли, что она стала мне чуточку ближе. С самого начала тянулась больше остальных. Если бы она была моей дочерью... Но додумать мысль не дал громкий свист. Мелкий разбойник Бонн сидел на заборе, болтая ногами. «Нейра Анис, а я тебя жду!» — крикнул он и спрыгнул во двор. В прыжке зацепился за что-то и с ужасом посмотрел на дырку в штанах. «Ну вот, теперь мамка отлупит». В этот момент вышел Нейт Энкель с хирургической сумкой через плечо. «Я готов», — сообщил, поправляя очки. элен в припрыжку проводила нас до калитки, а потом долго обнимала на прощание. Забрать бы её отсюда. Пожалуй, скоро у Нейта Шерриана появится ещё одна приёмная дочь. По дороге к дому резвый болтал безумолку. Рассказывал о школе, о том, что наконец-то перестал получать нагоняя от учителя. Зато дружки теперь его не уважают. Называют маменькиным сынком. Отперев двери, мальчишка пустил нас в дом. «Мама скоро должна вернуться». Он скинул растоптанные сандалии и прошлёпал в комнату, но замер на пороге. «Папка?» — спросил растерянно. Я прошла следом, заглянула Бону через плечо и застыла. Комната пустовала, Тенсона не было. Так привычно было видеть его сидящим в кресле у стола и мастерящим что-то из дерева, но сегодня всё было по-другому. Только заготовки на столе и горка стружки говорили, что ещё недавно здесь кто-то был. Так неужели? «А где больной?» — удивлённо протянул тенкель «Сбежал? Не вынес с постельного режима?» «Бон, сынок, это ты?» — донёсся знакомый голос. А следом раздался грохот. Мы, не сговариваясь, ринулись к маленькой кухне. Тенсон лежал на полу, рядом костыли. Несмотря на падение, он смеялся, как мальчишка. На лице сияла широкая улыбка от уха до уха. Она преобразила осунувшееся, бледное и заросшее щетиной лицо. «Нейра, Анис, вы видели? Видели? Я хожу. Я встал и пошёл». «Вам рано вставать?» Я кинулась, чтобы помочь ему. Пьяная улыбка не сходила с лица пациента. Я просто не мог больше ждать. Мне надоело просиживать в кресле день за днём. Простите, Нейра, вы бы утерпели. Я прекрасно понимала его чувства. Страх, что он мог себе навредить, смешивался с радостью за этого человека. Совместными усилиями мы помогли ему встать с пола и проводили в комнату. Оказалось, утром он первый раз попытался встать. Мало-помалу, осторожными шажками с помощью костылей, которые принёс товарищ. За год бездействия мышцы ослабли, каждый шаг давался с трудом. Но Тенсон победил слабость и боль, добрался до кухни своими ногами. Бон бегал туда-сюда, не зная, чем себя занять, и приговаривал. «Вот мать обрадуется!» Магический взор показал, что черноты в теле практически не осталось. Последние островки ушли под воздействием остаточной целительской магии. «Вашими стараниями, Нейра, я снова здоров!» — бормотал Тенсон, лёжа на кровати. «Сама Пресветлая Матерь свела наши дороги!» «Это я её привёл вообще-то?» — резонно заметил бон Интересно, родители знают, чем их сынок занимался, слоняясь вокруг лечебницы? Ну, это уже в прошлом. Хулиган встал на путь исправления. Нейтенкель внимательно осматривал больного, проверял рефлексы и опрашивал. На него напало вдохновение настоящего исследователя. Взгляд горел энтузиазмом. Повезло нашей лечебнице, что теперь в ней работает настоящий маг. Ни разу не видел, чтобы больной после перелома спины поднялся. Да, пусть тут сыграла большую роль магия, всё равно это прогресс. Я только учусь. Склонившись над Тенсеном, я коснулась ладонями его спины и зачерпнула силу артефакта, смешивая её с целительским даром. С каждым разом было проще и проще, благодаря урокам Нейта Грейвса я научилась не расходовать силы попусту, а воздействовать ровно на болевые точки. Все бы ученики были такими. — вздохнул Энкель. — Главное, что теперь у сотен больных появится надежда. Никто не мог её дать. Никто не мог гарантировать полное исцеление. Ты понимаешь, что это значит. Наше искусство сделало шаг вперёд. И всё равно, кто стал первопроходцем — маг или простой лекарь. Не верилось, что старый хирург говорит эти слова именно мне. Я не придумала ничего нового. Использовала материалы из книги Алиста Байна. Кольцо, артефакты, советы Нейта Грейвса. Но Энкель продолжал воодушевлённый. я начала себя чувствовать кем-то более важным, чем простой врач из поликлиники. Может, попасть в этот мир мне предназначено с самого рождения? Мягкий золотистый свет впитывался в ткани. С поясницы я спустилась к ногам, давая магии разлиться по мышцам. Тенсон покорно лежал, ожидая, когда я закончу. Хлопнула входная дверь. Эта Дайна вернулась с работы. Чтобы не мешать, Нейтенкель вывел их с Боном из комнаты. «Ну вот, теперь можете переворачиваться», — сообщила я больному, встряхивая руками. Ладони покалывало после использования магии, но голова в этот раз не кружилась. «Можно я встану, пожалуйста?» — попросил Тенсон, и я, не в силах ему противостоять, протянула руку. Опираясь на неё, мужчина медленно и неуверенно поднялся. Рядом сидел Нейтенкель, что-то старательно конспектируя. Старательно удерживая равновесие, Тэнсон пошёл к порогу. Эти шаги напоминали первые шаги ребёнка. Сначала робкие, а после всё более смелые и решительные. Увидев, что муж снова стоит на своих ногах, Дайна ахнула и прижала ладони ко рту, в глазах заблестели слёзы. Мужчина нежно обнял жену и погладил по волосам. Ура, завопил Бон и тоже стиснул меня в объятиях. Глядя на эту счастливую семью, я и сама ощущала себя её частью. С детства мечтала помогать людям. На этом фоне долгие годы учёбы, адаптации в новом мире и попытки что-то в нём изменить казались уже не такими трудными. Напомнила себе наитенкель. Я, конечно, всё понимаю, но мне хотелось бы дать пациенту несколько советов и упражнений для укрепления мышц. Так что давайте вернёмся в комнату». «Да-да, конечно». Дайна звучно хлюпнула, а потом посмотрела на меня. «Наша семья никогда не забудет вашей доброты. Сегодня я уволилась из прачечной, поэтому уже с завтрашнего дня смогу приступить к работе в вашей лечебнице. Вы не пожалеете, что пригласили меня, обещаю». И когда женщина побежала на кухню, чтобы заварить всем чаю, и Нейтенкель увёл Тенсена обратно в спальню, у меня в голове прозвучал голос уголька. «А не где? Долго тебя ещё ждать». Что случилось, уголёк? Тон фамильяра показался слегка обеспокоенным. Что произошло? Надеюсь, с Марусей всё в порядке. «Вот придёшь, узнаешь, моя тебе непочтовый голубь, чтобы послание передавать». вот свои нравные котяра. Ладно, придётся поторопиться. Мало ли что там у них случилось. Ни минуты покоя.